Глава 43. С ним этого не случится. Тан ванцу никогда не принадлежала к тем богатым молодым барышням, что никогда не выходили из своего дома. Еще до открытия лекционного зала она провела много лет совсем одна во внешнем мире и слышала все о неприглядных деяниях байдзы. Клан этого старика специализировался на укращении зверей, Вдобавок к огромным вьюнам, которых они выращивали, на Западе они прослыли местными тиранами. и Этот непристойный старик взял себе в жены бесчисленное множество прекрасных заклинательниц и произвел на свет десятки сыновей и дочерей. Но существовала поговорка «Качество важнее количества». Среди многочисленных детей и бойцы ни один не добился успеха. Даже если они не гибли в результате несчастных случаев, то уровень их совершенствования все равно был недостаточно хорош. Они исчерпали всю свою жизненную силу, и никто из них не прожил так же долго, как их отец, к тому времени почти превратившийся в древнюю черепаху. За все эти годы он ни разу не попытался публично выступить в чью-либо поддержку. А теперь он оплакивал своего внука так, будто все его печали были искренними, если он не мог положиться даже на собственные глаза мог ли он положиться на глазнице тан ванцуо злилась по множеству причин она уже собиралась нелестно высказаться в адрес бойзы, но владыка острова остановил ее взмахом руки эта девушка из моего клана все еще молода ее слова могут показаться дерзкими заговорил гуен Манера его речи была изящной и вежливой. «Учитель, вы, как старший, пожалуйста, не обижайтесь на неё. На мой взгляд, поиски вашего внука сейчас должны быть у нас в приоритете. Все, кто в этот период входил в лекционный зал, должны были записать свои имена в книге, так что ваш внук действительно здесь не появлялся. Вполне возможно, сначала он и вправду был заинтересован, а позже решил что наши методы совершенствования ему не подходят, потому и ушел. Но поскольку он приходил сюда, кто-то должен был его видеть. «Учитель Бай, если у вас есть портрет вашего внука, я могу послать учеников, чтобы они поспрашивали о нем на острове». Услышав эти слова, Ян Джельмин не мог не восхититься великодушием владыки острова. Сам он не был хорошим главой, потому зачастую еще не мог должным образом решать возникающие проблемы. Это всегда заставляло его сожалеть о своих действиях уже после того, как все произошло. Сжимая запястья Чантьяне, Ян Джанмин прислушался к разговору и небрежно сказал. «Если бы кто-то поднял тревогу на задворках нашей горы, я определенно не стал бы пытаться урезонить их и немедленно отослал бы прочь, не говоря уже о том, чтобы помогать им кого-либо искать». Чэнь-Тянь, казалось, не заметил ни одобрения в тоне Янь-Джельмина и просто ответил. «Они это заслужили». Янь-Джельмин впился в него взглядом. Они регулярно тренировали свои меридианы, поэтому каждый из них был немного знаком с пульсом другого. Теперь же Янь-Джельмин чувствовал, что помимо внешних ран Чэнь-Тянь также получил и внутренние повреждения. Он был так зол, что безжалостно шлёпнул чэнь по спине, рявкнув. — Почему ты не следишь за своим дыханием? И где ты находишь столько сил, чтобы говорить глупости? чентянь тянь изумлённо промолчал. — Где же совесть да Дашисюна? Ведь он произнёс только три слова. Но прежде чем чэнь успел возразить, поток тепла из руки Янь-Джельмина, лежавший на его спине, хлынул в него распространяясь по конечностям и мягко циркулируя по всему телу. чинь невольно опустил глаза. Он все еще был подростком, потому не хотел признавать, что забота его до Ши-Сюна была очень кстати. «Надоел», — только и пробормотал он. Несмотря на эти слова, чинь наконец разжал пальцы, сжимавшие шуан сосредоточился на том, чтобы собраться с мыслями и принялся молча читать священные писания о спокойствии и безмятежности. Говорят, никто не может ударить улыбающегося человека, независимо от того, действительно ли бойцы беспокоился за своего внука или у него были скрытые мотивы, он не мог открыто действовать против улыбающегося человека уровня владыки острова. Его решимость дала трещину, когда он с неохотой и деланной вежливостью произнес Я также прошу у владыки острова прощения за мое пренебрежение. Все сыновья и дочери этого старика умерли, оставив после себя лишь неумелого внука. Честное слово. Владыка острова покачал головой, мрачно улыбнулся и великодушно сказал. — Это естественное человеческое поведение. Пожалуйста, позвольте нам увидеть портрет вашего внука чтобы ученики могли поспрашивать людей в округе. Учитель дворца Бай мог бы пока остаться на острове. Мы как раз собираемся провести соревнования, чтобы проверить способности учеников. И если учитель Бай захочет дать им несколько советов, это будет для них большой удачей. Не было никакой необходимости напоминать о статусе Бай Цзы как почетного учителя западного дворца. К этому моменту, Даже упрямый беспокойный осел уступил бы словам владыки острова. Байдзе опустил голову, быстро вращая глазами. Поскольку его невольно увлекли слова Гуянцюе, он не мог не поддаться легкой панике. Учитель Бай имел тысячи золотых монет. Причина, по которой он преодолел такое большое расстояние, чтобы добраться до Восточного моря, определенно была не в его внуке, чье имя он с трудом мог вспомнить. Примечание. Имел тысячи золотых монет, имеется в виду, что он был чрезвычайно почетным человеком. Глаза Чинтяня были закрыты, пока он регулировал свое дыхание, но он слышал все от начала до конца. Чинтянь был из тех людей, что всегда рассматривали самые худшие варианты, на этот раз он все тщательно обдумал и пришел к выводу, что все это определенно не решится так легко. Если это так, то почему владыка пытался отослать их с острова в тот момент, когда на нем поднялся такой шум? Что же знал владыка острова? И кем же был этот сомнительный Джоу Ханьжен? Неужели все эти люди в масках служат ему? Почему владыка острова не нашел повода избавиться от этого Джоу Ханчжена. Кроме того, почему Тан Ван Цу предупредила их, чтобы они никогда не упоминали клан Фуяо? И почему именно Сюэ Цин? Как только Чэнь Тянь подумал о Сюэ Цине, его сердце переполнилось горечью. Ян Джин помогавшему помогавший регулировать дыхание, сразу же заметил это. Увидев, как его лицо внезапно побледнело, а по вискам потек холодный пот, Янь Джинмин забеспокоился, что с его внутренними ранами что-то не так. Он сразу же потерял способность сохранять невозмутимое выражения и притянул Чентяня к себе, осведомившись тихим голосом. — Сяо Цань, что случилось? Даже испытывая боль, Чентянь инстинктивно понимал, что сейчас не самое подходящее время говорить о делах их клана, Он с трудом проглотил свои слова и прошептал, «Я скажу тебе, когда мы вернемся». Поддавшись на уговоры владыки острова, Байдзе не смог найти другого выхода из создавшегося положения и указал на небо. Из кончиков его пальцев вылетело облачко белого дыма, а в воздухе появилась едва различимая фигура юноши. Лицо юноши расплывалось. Глаза то и дело расширялись и сужались. Он не очень-то походил на человека. Было ясно, что Байдзе, вероятно, даже не мог вспомнить, как выглядел его любимый внук. Лицо Байдзе неприятно исказилось, когда он решительно произнес. «Это мой внук. Если кто-нибудь из вас когда-либо видел его, пожалуйста, сообщите мне». Гуян посмотрел на танванцу. Тан Ван минуту изучала портрет и серьезно покачала головой. — Хорошо. Завтра мы покажем портрет Бай Дау Ю всем, кто окажется рядом с платформой. Будь то ученики или бродячие заклинатели из лекционного зала, если кто-то видел его, они, естественно, заговорят. — Сейчас уже довольно поздно. Мы хотели бы пригласить гостей удалиться на ночь, — ответил Гу Увидев, что атака западного дворца провалилась, ученики поспешили убрать свое оружие. Но события вдруг приняли странный оборот. Внезапно из толпы вырвалась человеческая фигура, бросившись прямо на бойцы, но была тут же отброшена назад грозной аурой учителя. Отлетев на приличное расстояние, фигура врезалась спиной в большое дерево, Этот человек не носил белые одежды учеников острова Цинлун, так что он, скорее всего, был бродячим заклинателем. Уровень самосовершенствования этого бродяги также был не слишком высок, и удар сильно ранил его. Используя все четыре конечности, он пополз к бойцы, оставляя на земле кровавые следы. Человек закричал. — Учитель дворца, помогите! Учитель дворца Бай! «Я знаю этого молодого господина!» Стоило ему произнести эти слова, как все вздрогнули. Глядя на портрет, нарисованный бойцы, даже собственная мать не смогла бы узнать того, кто на нем изображен, не говоря уже о совершенно постороннем человеке. Байдзы использовал своего пропавшего внука лишь в качестве предлога, поэтому он также был шокирован этими словами. Он немедленно убрал свою дающую ауру и приказал личному помощнику поставить бродячего заклинателя на ноги. Он тоже шагнул вперед, изображая радостное удивление, и схватил бродягу за плечо. — Ты... что ты сказал? Ты уже видел Ян Ли раньше? Даже несмотря на то, что под коленями мужчины лежит золото, под пристальным взглядом всех присутствующих Он рухнул на землю и заплакал. Байсюн убит. Я определённо буду следующим. Примечание. Дословно у мужчин золото под коленями. Китайская поговорка, означающая, что настоящий мужчина никогда не преклоняет колен, особенно перед несгодами. Сюн обычно означает брат старший родственник мужского пола того же поколения, но его можно использовать и как вежливую форму обращения между друзьями-мужчинами, что несколько похоже на «гэ». Разница между использованием «гэ» и «сюн» заключается в том, что «гэ» – это дружественный термин для обращения к старшим знакомым мужского пола, поэтому он специально используется для старших друзей, в то время как «сюн» не касается разницы в возрасте. Владыка острова нахмурился еще больше. Он подошел ближе и спросил. — Как тебя зовут? Ты тоже заклинатель из лекционного зала? Не заставляй себя. Я попрошу кого-нибудь сперва обработать твои раны. Прежде чем Владыка острова успел договорить, бродячего заклинателя пронзил такой страх, что, казалось, его душа вот-вот покинет тело. Он поспешил заползти за спину бойцы, повторяя, как заведенный. «Учитель дворца, помогите!» Весь его вид говорил о том, что он смотрел на владыку острова, как на чрезвычайно опасного зверя. Бойцы не понимал причин такого поведения, но он смутно чувствовал, что что-то не так, потому воспользовался этим и громко сказал. «Что такое? Говори громче!» Бродячий заклинатель дрожал так сильно, что едва мог стоять. Лишь после того, как он спрятался среди учеников западного дворца, он, наконец, забормотал дрожащим голосом. «Мы обнаружили, что кто-то на этом острове практикует призрачный путь. Он нацелился на нас, заклинатели, не имеющих никакой поддержки. Бай Сюн сказал мне по секрету, что собирается провести расследование» и затем доложить об этом владыке острова. Но в конце концов его пожрала поглощающая души лампа. Без должного уровня развития и силы воли как может обычная душа противостоять лампе? Кроме того, как только душа очистится, она потеряет способность к перерождению. Ее три бессмертные и семь смертных душ навсегда станут марионетками другого человека он больше не сможет войти в цикл перерождений, и все, что ему остается, лишь ждать того дня, когда все вокруг обратится в прах. Услышав это, Байдзи наконец почувствовал слабую родственную связь. Он был ошеломлен. Среди потрясенной толпы Тан Ван Су воскликнула раньше всех. «Кто этот темный заклинатель, о котором ты говоришь?» Ее глупкий голос казалось мог расколоть скалы и потрясти небеса. Заклинатель закричал и в испуге повалился на спину. Он несколько раз поскреб землю и сказал, путаясь в словах, — Не убивайте меня! Владыка острова, не убивайте меня! Учитель Бай, помогите мне! В его воплях было столько скрытого смысла, что даже Тан Ванцу это поняла. Ты хочешь сказать, что владыка острова — темный заклинатель, забирающий людские души? Это абсолютная чушь!» Но кроме неё никто, похоже, не был так уверен. Прежде чем ученики смогли что-либо сделать, бродячие заклинатели словно обезумели. Разве демонические совершенствующиеся не выглядели жутко? Теперь, когда они задумались об этом, изможденный и мрачный вид владыки острова — действительно подходил под это описание. Неудивительно, что он всегда находился в уединении. Кроме того, перед самым открытием Небесного рынка разве они не встретили великого темного заклинателя на пути через Восточное море? Даже среди темных заклинателей те, кто практиковал призрачный путь, встречались крайне редко. За 1800 лет вы, возможно, никогда так и не встретите ни одного из них. Так как же могло случиться такое совпадение, что они столкнулись с кем-то подобным по пути на небесный рынок? С тех пор, как он появился поблизости, этот великий демонический совершенствующийся мог познакомиться с кем-то из грозных учителей острова. Он мог даже сам быть одним из них. Тан Ван Цу была доведена до крайности. Ее терпение лопнуло, и женщина воскликнула. «Вы, кучка бездельников!» «Кем вы себя возомнили? Даже если для продвижения по пути самосовершенствования владыке острова понадобится душа, будет ли он использовать такую мелочь, как вы? Не лучше ли ему тогда взять меня?» Стоило ей произнести эти слова, как шум в толпе мгновенно стих. Речи Тан Ванцу имели смысл. Со способностями владыки острова ему не было никакой нужды использовать кучку бродячих заклинателей, чей уровень развития был настолько низок, что его не хватало даже на то, чтобы войти в клан. Тан Ван Цу плохо разбиралась в словах, но это вовсе не делало ее глупой. Она тут же продолжила. «Сопляк, как ты смеешь говорить такое? Как твое имя? Кем ты себя возомнил? Какие у тебя есть доказательства того, что на этом острове скрывается темный заклинатель? Лекционный зал открывается раз в десять дней». Все наверняка уже успели познакомиться друг с другом. Если бы кто-то из вас внезапно исчез, неужели никто бы этого не заметил? Кто подослал тебя, чтобы оклеветать нашего владыку? Говори!» Среди слушателей самые проницательные уже почуяли заговор. У Чинтяня было плохое предчувствие, поэтому он немедленно отбросил все навязчивые мысли и использовал это время, чтобы выровнять дыхание. Не обращая никакого внимания на шум вокруг себя, он немедленно погрузился в медитацию. Янджельмину оставалось лишь молча стоять на страже, чтобы защитить его. Пока Чинтянь не был ранен и не стекал кровью, Янджельмин смотрел на бледное, как нефрит, перепачканное лицо своего шиди и не мог избавиться от ощущения, что Чинтянь был сделан из стали. Со своим ничтожным уровнем самосовершенствования я лишь обычный муравей. Если бы у меня был выбор, осмелился бы я подставить владыку острова. Разве мне недорога собственная жизнь? Вы все великие учителя, вы легко можете назвать свой статус. У вас есть поддержка, и люди будут возмущены, если кто-то из вас пропадет без вести. Но мы всего лишь бродячие заклинатели. Разве кому-нибудь есть до нас дело? Конвансу выглядело так, словно ей хотелось схватить свой меч и вонзить его прямо в этот тулей но она лишь отмахнулась. — Чушь! Это всего лишь одностороннее утверждение. У тебя есть какие-нибудь доказательства? Бродячий заклинатель сказал. — Конечно, я могу это доказать. Байсюн сказал, что однажды он видел рядом с местом уединения владыки острова первозданный дух. Там и должна быть поглощающая души лампа. Толпа тут же взорвалась. Такого рода вещи были просто неслыханными. Подобные доказательства были бесполезны. Даже заявил он об этом громче. Независимо от того, существовала ли там поглощающая души лампа или нет, владыка острова Цинлун никогда бы не позволил кому-либо обыскивать горное жилище, где он пребывал в уединении. Он был лидером четырех святых, величайшим учителем Поднебесной, Даже если бойца и был не в своем уме, он никогда бы не осмелился предложить подобное. Разве это не абсурдно? Неподалеку от них раздался голос. — Этот парень говорит так много глупостей. Вы что же, пытаетесь спровоцировать восстание на острове Цинлун? Все обернулись и увидели приближающегося Джоу Ханжена. Вороны в масках плелись за ним. Когда они летали на мечах, Их это невозможно было разглядеть. Но теперь, когда они находились на земле, сделать это было намного легче. Вся эта компания выглядела грозно и внушительно. Их фигуры и очертания лиц были похожи. Наблюдая со стороны, Ян Джимин вдруг вспомнил, как тогда в лекционном зале Джо Хан Жен предлагал Чэнь Цяню тренироваться под его опекой. Теперь он не мог не задаться вопросом. Из какого клана пришел этот Джоу? Какое у него было прошлое? Стоило Джоу Ханжену поднять руку, как люди в масках позади него одновременно остановились. Никто из них не сделал ни единого лишнего шага. Он раскрыл веер и поднес его к груди. «Этот скромный человек получил милость владыки и на долгие годы стал защитником острова. Потому сейчас я должен отстаивать его невиновность». Чтобы найти заклинателя, практикующего призрачный путь, вовсе не нужно собственными глазами видеть его поглощающую души лампу. У тех, кто следует этому пути, испорченная душа. Чтобы немедленно узнать ответ, нам хватит и зеркала. Сияние нашего владыки столь ослепительно, как он может иметь какое-либо отношение ко всем этим темным практикам. Бойцы неуверенно посмотрел на Джоу Ханжена, Его намерений он не понимал. Стоило появиться этому странному бродячему заклинателю, как бойцы тут же ощутил на этом острое влияние другой силы, поэтому он осторожно заговорил. Насколько мне известно, в Поднебесной существует лишь одно зеркало души, и оно хранится в главном зале Императорского дворца. Вы предлагаете нам всем ворваться в Императорский дворец? Джо Ханьджен улыбнулся. Учитель Бай долгое время был оторван от мирских забот. Во времена правления предыдущего императора зеркало души было даровано Министерству Небесных Канонов. Какое совпадение, что после той встречи с Великим Темным Заклинателем перед открытием Небесного Рынка я на всякий случай носил зеркало с собой. Эти слова были так похожи на воду, влитую в кипящее масло, что даже Тан Ван Цу была ошумлена. «Что? Ты из Министерства Небесных Канонов?» Владыка Острова не издал ни звука. Должно быть, он догадался об этом гораздо раньше, в тайном порту, когда Джоу Ханчжен повернулся к нему. Но он так хорошо умел скрывать свои мысли, что по его лицу ничего нельзя было прочесть. Министерство Небесных Канонов находилось в ведении астрономического зала. Эта часть императорского дворца должна была заниматься заклинателями, но на самом деле казалось, что они вообще ничего не делали. Министерство небесных канонов должно было привлекать на службу совершенствующихся, но большинство людей воспринимало это как дела двух разных миров. Многие никогда не видели никого из Министерства небесных канонов, даже если кто-то из них умирал или возносился. Джоу Ханжен равнодушно сказал, «О, я просто человек без клана, без семьи и без поддержки. Я не могу сравниться с кем-либо из присутствующих здесь. Я всего лишь присвоил себе пустой титул, чтобы зарабатывать на жизнь». Бродячий заклинатель, прятавшийся за спинами учеников западного дворца, выразил почтение Джоу Ханжену. Выглядел он при этом довольно жалко. — Левый защитник честен и справедлив. Если он тоже не способен отличить хорошее от плохого, этот младший примет свою судьбу. Заклинатель старательно выпрямил спину, и в его словах неожиданно прозвучала какая-то героическая торжественность. джоу Ханчжен бросил на него быстрый взгляд, но ничего не сказал. Он поднял руку, и человек в маске немедленно вышел вперед, протягивая ему небольшой сверток. Внутри лежало простое грязновато медное зеркало с потертыми углами. Джоу Ханжен сложил печать и сказал, «Встань». Медное зеркало поднялось в воздух, медленно повернулось вокруг своей оси и остановилось прямо над его головой. От него тут же протянулся луч света и упал на макушку Джоу Ханжена, отражая высокую и стройную фигуру заклинателя она ничем не отличалась от обычного отражения. Джоу Ханчжен опустил голову, бросил на фигуру быстрый взгляд и улыбнулся. — Похоже, что эти три бессмертные и семь смертных душ этого скромного человека целы и невредимы. Со мной нет никаких проблем. Сердце Ян Джеймина бешено забилось. Он не знал, какую роль Джоу Ханчжен играл в этом заговоре, но понимал, что прямо сейчас — хотя внешне он, казалось, помогал в острову Цин-Лун, на самом деле прятал за спиной нож. У темного пути множество различных направлений. Призрачный путь, в частности, был самым подлым из них, самым презренным из презренных. Неужели владыка острова мог запятнать себя подобным? В прошлом Ян Джеймин никогда бы не поверил в это, даже если бы его забили до смерти. Но с тех пор, как бродячий заклинатель выдвинул свое обвинение, владыка острова не произнес ни слова. Теперь он не мог избавиться от чувства тревоги. Когда Янь Джимин впервые встретил Цзянпена, он был еще совсем маленьким, поэтому воспоминания о том времени навсегда остались яркими. Даже сейчас он испытывал глубокое отвращение ко всем, кто практиковал призрачный путь. Владыка острова так долго защищал их клан. Если это действительно было так... Ян Джин повернулся и посмотрел на Гу Юн Какое-то время он не знал, что ему делать. Затем он посмотрел на Чэнь Тяня. Его Шиди, казалось, не слышал ничего из происходящего вокруг и выглядел очень сосредоточенным. Ян Джин не мог втайне не восхищаться им. Некоторое время владыка молчал. Толпа вокруг него начала шептаться. Янь-Жельмин посмотрел на зеркало души, которое, казалось, преодолело время, чтобы появиться в настоящем, и вдруг подумал. «Вэнь-Яй-Жень-Жень сказал, что в каждом поколении клана Фуяу обязательно появлялся темный заклинатель. А что, если и в нашем поколении кто-то собьется с истинного пути?» Эта мысль мелькнула у него лишь на мгновение, но она поразила сердце Янджельмина, заставив его почувствовать, будто что-то застряло у него в горле. Его взгляд метнулся к Ли Юнь, Ханьюанью и Луже. Ли был умен и осторожен, настолько осторожен, что даже немного труслив. Он не был похож на человека, способного переступить границы дозволенного. Стремление к самосовершенствованию Хань Юаня не шло ни в какое сравнение с его энтузиазмом к поиску компромата на всех вокруг. Лужа, даже несмотря на столь юный возраст, она уже проявляла признаки слабоумия. Наконец он невольно повернулся к Чентяню. Пятна крови омрачили лицо Чентяня, но он выглядел чрезвычайно спокойным во время своей медитации. И Анджельмин лишь мельком подумал об этой возможности, но тоска тут же безжалостно сковала его сердце. Он долго смотрел на Чэн Тяня, и тогда он, самый непоколебимый в истории глава клана, решил про себя. Что толку думать о подобном? Даже если Сяо Цэнь действительно дойдет до этого, я никогда не выступлю против него. Если случится худшее, я его спрячу.